На следующее утро я прибыл в банк, подошёл к местному работнику и поинтересовался, кто сможет помочь мне открыть счёт. Тот уточнил, буду ли я класть на него деньги, и узнав, что кроме 300 баксов нет, успокоился. Тут сопровождение не требовалось, 16 лет я уже имел право открывать счета. Меня отправили к нужному клерку, и тот за полчаса открыл счёт, внеся его в общую базу, ну и положил 300 баксов, так сказать, первый вклад. Должно же что-то на счёте лежать. Мне выдали документы на открытие счёта и кредитку. Открывал я счёт без банковской чековой книжки. Её открою позже, когда совершеннолетним стану. Кредиткой тоже пользоваться не мог. Блокирована до момента, пока мне не исполнится 20 лет. Её могла разблокировать тётка, как мой опекун. Но просить её об этом я не спешил. Мне это пока без надобности. Тягач стоял на парковке рядом с банком. Я поднялся в кабину и, убрав документы пока в бардачок, завёл двигатель. от Отчего мелко завибрировал весь корпус. И, включив заднюю передачу, выехал на дорогу. В обед я уже был на полпути к Уичита